Глава 8. Публичное подведение итогов специальной операции в Долгиновском районе удивляло своим масштабом. Почему-то мне казалось, что данное мероприятие должно пройти скромно. Все же ситуация в стране была сложной. Засилие демонов, их поклонников, разрушительные битвы в центре города, недавно закончившееся военное положение однако местом проведения был выбран Дворец Республики, представляющий собой огромных размеров комплекс из четырех совмещенных зданий, перед которым дополнительно расположилась внушительная площадь. Уже в нескольких километрах от нужного места я обратил внимание на большое количество праздных горожан, которые, разукрасив лица и накинув на плечи национальные флаги, уверенно двигались в одном направлении с нами. При подъезде к дворцу предположения по поводу прохожих переросли в уверенность, а затем и подтвердились. Люди со всего города стремились на внеплановый праздник, посвященный избавлению страны от демонов и их пособников. Данное мероприятие, как я понял, из большого количества приметных портретов, было санкционировано лично Петриусом Вальшем, который сейчас исполнял обязанности президента. Огромная сцена с большим экраном, несколько рядов ярмарки, какие-то детские карусели и активности, множество закусочных. Все это местные жители, испуганные силой и количеством демонопоклонников, восприняли одновременно как ману небесную и как возвращение к нормальной жизни. А потому были готовы веселиться, даже несмотря на возможную опасность. Не знаю, кому как, но мне это показалось несколько странным. Кто-то готовится к предвыборной гонке. Наблюдая в окно за толпами счастливых людей, прокомментировал Феофан. Не кто-то, а конкретно Петриус Вальш ответил я. Если сегодня не произойдет ничего плохого, какой-нибудь провокации или несчастного случая, к примеру, то этот господин сделает себе отличную рекламу как избавитель страны от демонов и их пособников. Герой без страха и упрека. С его стороны было бы глупо не воспользоваться подобной возможностью, ведь новые выборы уже довольно скоро, и у него есть все шансы задержаться в понравившемся кресле. Помимо простого народа, который всего лишь развлекается, «В республике все еще очень много решают магические роды», — заметил наставник. «Первым подарили ощущение безопасности и новый праздник. А чем будущий президент попробует подкупить магнатов? Приглашением на подведение итогов и личным отчетом о ситуации в стране? А может быть, амнистией? Или он закроет глаза на различные их грешки, как после всего произошедшего местные силовики?» будут действовать в отношении лиц, которые одномоментно решили распродать свои активы в Долгиновском районе. Будут ли против них проводиться какие-либо действия? Это ведь явная, пусть и косвенная улика. Ничего у них не получится. Покачал головой я. Магнаты стоят друг за друга горой, тронят одного, и остальные развоняются. Так что никто никого сейчас трогать не будет. А вот в разработку кого-то может и возьмут. Но это не точно. Вот уж правильные слова согласился Феофан. «Здесь ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Круговая порука, все куплена. Виновный вновь идет от карающей руки правосудия. Но не все так все и плохо», — не согласился я. «Думаю, что тех же Замятинских и еще парочку попавшихся на контакте с демонами лиц ждет действительно не самое приятное будущее. Все же после такого серьезного провала власти придется вновь завоевывать авторитет, демонстрируя суровые суды и намекая, что неприкасаемых нет». «Так и будет», — задумчиво произнес Феофан. «Козлы отпущения найдены, они сами себя дискредитировали, и плакать по ним особо никто не будет. А вот остальных предателей и рода людского кара минует». «Не будь так уверен», — покачал головой я. «Мне почему-то кажется, что взятые в плен демонопоклонники рано или поздно заговорят и обязательно кого-нибудь сдадут». «Инквизиторы умеют развязывать языки», — несколько повеселел наставник. Теперь вся надежда только на них. Как мне известно, руководство церкви трагически скончалось, так что будем надеяться на серьезное оздоровление местного духовенства, которое потянет за собой вверх всю страну. Вот даже как, удивился я. Как-то эта информация прошла мимо меня. Об этом старались громко не объявлять. Как ты понимаешь, там все было не так просто. Поэтому этому посвятили лишь пару строчек в газете, И несколько минут телевизионного эфира. Заехав на площадь, наш кортеж проследовал по коридору, специально выстроенному для подъезда к дворцу и отцепленному полицейскими. А затем водитель остановился прямо напротив входа, к которому вела широкая красная дорожка. Опять эти журналюги. Поморщился наставник, замечая направленные в сторону двери фото и видеокамеры. Работа людей такая. Пожал плечами я и, накинув на себя щит Голиковых, вылез в приоткрывшуюся дверь. Улыбнувшись и поприветствовав журналистов, я дождался обошедшего автомобиль Феофана, и мы двинулись в сторону входа. «Князь Насирианской империи Иван Морозов!» Услышал я чей-то голос в отдалении и понял, что наше прибытие транслируют на главную сцену площади. Пройдя мимо журналистов и телевизионщиков, мы вошли в здание, и наставник, усмехнувшись, произнес... Как-то многовато народу для подведения итогов специальной операции». «Да». Осмотрев внушительный холл, заполненный большим количеством людей, произнес я. «Ты прав. Слишком уж много девушек и женщин на один квадратный метр», подумалось мне. «Здравствуйте, Иван Егорович». Подошла ко мне молоденькая девушка в деловом костюме и со значком работника Дворца культуры. «Меня зовут Ксения. Я хотела бы передать вам билеты на подведение итогов». А также схему расположения зон большого зала. Ложа номер два. Посмотрел я на переданный девушкой буклет и серил места, которые дал мне викарий. Ксения кивнула. В таком случае нам все понятно, улыбнулся я. Большое спасибо! Вход в ложу будет располагаться с правой стороны. На всякий случай подсказала мне Ксения и, попрощавшись, отправилась к следующим гостям. Ну что? спросил наставник. Все в силе? Да, кивнул я. «Те места, о которых писал Агафадор, наши». «Хорошо», — произнес Феофан, и после того, как мы отправились гулять по залу, уточнил. «Ничего странного не чувствуешь?» Создав вокруг нас сферу тишины, никому не следует знать как о наших разговорах, так и о моих особых талантах, я прислушался к себе. Слишком много чужих взглядов. Некоторые с оттенками негативных эмоций. Правда, выявить недоброжелателей в такой толпе я пока не могу. «Нам интересуется, ну, очень много людей». «Плохо», — произнес Феофан. «Во-первых, то, что я тебя еще не всему научил, а во-вторых, что самыми сильными эмоциями на нас почему-то смотрят молоденькие и симпатичные девушки. Хм, а ты явно пользуешься здесь популярностью. Вообще-то, обычно угрозы и опасность я чувствую издали. Просто дамы в настоящий момент не имеют желания свернуть мне шею, вот и все» произнес я, пытаясь защитить свои способности. «А что касается особого внимания со стороны молоденьких девушек, то, может быть, все дело в тебе? Как они могут не посмотреть на такого статного мужчину? Ну-ну, смейся над стариком», — хмыкнул Феофан. «Только все же обрати внимание на компанию сверлящих тебя взглядами мигер. Кто-то из них тобой, но ну, очень недоволен». «Да от этих я вообще не ожидал ничего хорошего», — произнес я и улыбнулся знакомой компании. Ольга Ташкевич, Елена Островская, Виталина Зареченская и еще пара девушек принеслось в голове. Первая нахмурилась и едва не скривилась, а вот две оставшихся, к моему удивлению, кивнули достаточно приветливо, поэтому я отследил другие направленные в нашу сторону взгляды. Так, этих не знаю, этих тоже, но они все смотрят на меня так, словно я им что-то задолжал. Их мамаши, что видно по фактуре, тоже не испытывает положительных эмоций, Это что же, есть еще охотница на мою бренную тушку, которая недовольна сделанным в отношении Марго выбором? Стоило ожидать. И для чего сюда столько людей пригласили? Оторвал меня от изучения окружающей обстановки Феофан. Ну вот какой смысл от всех этих молоденьких девиц на мероприятии подобного уровня? Что полезного они здесь услышат? Количество перебитых демонов? Численность погибших? Да им в основной своей массе просто плевать. Неужели они так устали из-за перерыва в светской жизни, что готовы идти вообще куда угодно? Вообще-то я тоже пригласил с собой Марго. Произнес я с улыбкой. Ты случайно не забыл? А, ну да, хохотнул Феофан. Кому я все это рассказываю? Пока мы ходили по огромному залу и рассматривали гостей, к нам успело подойти несколько представителей департамента имперской безопасности, пара церковников и насирианский посол. Затем засвидетельствовали свое почтение партнеры моего торгового представительства, с которыми у нас были отличные взаимоотношения. Все это время я ни на миг не прекращал ловить на себе неприязненные или завистливые взгляды, отметил возросший интерес со стороны представителей семейства Тышкевич, над разработкой которых начала усиленно работать моя служба безопасности. Здесь негативом отметились не только дочь и мать, но и отец, последний, стоит признать, все же был довольно сдержан. В отличие от женщин, яростью исходил и поклонник Марго. Сергей словно обещал уничтожить меня, однако в присутствии отца старался вести себя спокойно. Надеюсь, хоть глава рода сможет остановить Сергея от необдуманных действий, если того переклинит при появлении Марго. Пронеслось в голове. Сражаться с ним сегодня точно не входит в мои планы. Только я подумала о своей блондинке, как она вошла в зал. Что любопытно, даже находясь к ней спиной, Я смог почувствовать приближение. Может, все из-за того, что мы действительно друг к другу подходим. А может, из-за тепла и нежности, которые я ощутил при ее появлении. Повернувшись и посмотрев в сторону входа, я заметил, как лицо девушки озарила счастливая улыбка, и она чуть быстрее, чем это было положено, устремилась в нашу сторону. Не сдержавшись, я тоже отправился ей навстречу. Только увидев Марго после полумесяца разлуки, я понял, как сильно по ней соскучился. Мне хотелось подбежать, обнять ее за талию и впиться в такие привлекательные алые губки. Наплевать на все приличия и бесящегося от ненависти где-то на границе сознания Сергея Островского. Однако понимание, что такое поведение может навредить девушке, заставило меня сдержаться. «Здравствуйте, госпожа Белянина», — произнес я и прикоснулся губами к протянутой ручке. «Не передать словами, как я рад вас видеть. Привет!» Счастливо произнесла Марго. «Я тоже по тебе скучала». После таких слов у меня вновь появилось дикое желание сбежать с этого мероприятия, поэтому я мысленно заковал бурлящий котел эмоций в глыбу льда, и мне сразу стало намного легче. «Добрый вечер, Федор Федорович». Наконец сумел я отвлечься от лица девушки и перевел взгляд на ее отца. «Здравствуйте, Иван Егорович». Пожал он мне руку, а затем протянул ее богатырю. Феофан Гаврилович, как доехали?» Спросил наставник, чтобы как-то завязать разговор. «Не удивились количеству людей на площади?» «Не особо», — ответил Белянин. «Наши власти любят показать народу свои достижения, а учитывая, какой разгром постиг демонопоклонников, это действительно выдающееся событие. Слышал, вам также пришлось поучаствовать в боевых действиях?» Стараясь не встревать в разговор старших мужчин, я вновь посмотрел на Марго, и расплылся в улыбке. «Тебе не передать словами, как я скучал, и поэтому так мало мне звонил?» Прищурившись, спросила девушка. «Мне кажется, или кто-то учился не покладая рук и даже два раза уснул во время нашего ночного разговора?» Решил я справедливо ответить на шутливую претензию. «Мог бы не вспоминать», — тихо возмутилась Марго. «Я действительно сильно уставала». «А сейчас перестала?» — уточнил я. «Сегодня отменили все занятия?» и мне удалось поспать до обеда», — произнесла девушка довольным тоном. «Потом, конечно, пришло время визажистов, парикмахеров и прочего, но я все равно наслаждалась отдыхом». «Оно хоть стоит того», — уточнил я. «Белянины из империи действительно хорошие специалисты». «Да», — серьезно кивнула Марго. «Разные страны, разные школы, разные подходы к, казалось бы, одной и той же проблеме». Знание двух различных методологий позволяет смотреть в ее корень и создать что-то свое. В общем, мне все очень нравится. Поэтому завтра продолжу учебу. А встретимся мы когда? Приподнял я бровь. Так-то сегодня за это победе над демонами и их приспешниками. И можно будет вернуться к своей привычной жизни, ну, почти. Встретимся вечером после занятий, улыбнулась Марго, а затем, немного нахмурившись, повернула голову чуть в сторону. Знаешь,. Тышкеич смотрит на меня так, словно готов убить. Я прямо физически чувствую ее взгляд. Вот из-за чего она так? Что я ей такого сделала, не понимаю. И ладно бы я выбрала Островского в кавалера. Так нет же, завидуют нашим отношениям. Тому что ты и счастлива? А может быть, и еще что-то? Пожал я плечами и решил предложить: Кстати, сразу после подведения итогов будет торжественный бал. Почему бы не подойти к ней? И не спросить прямо. Шансов, конечно, мало. Но вдруг она поймет абсурдность подобного поведения. Нужно попробовать. Это лучше, чем мериться рангами магии или пакостить друг другу, — согласилась Марго. А если не получится, то просто послушаем, что она скажет. Вдруг проговорится об очередной подлости. Я смотрю, ты в нее не сильно веришь. Снова улыбнулся я. И в этот момент гостей пригласили занимать свои места. Так и есть. Согласилась Марго и взяла меня под руку, после чего мы не спеша направились во вторую ложу. Когда мы вошли в богато украшенный концертный зал, блондинка произнесла «Как красиво!» А я здесь раньше и не была. Дворец республики как-никак. Пожал я плечами, комментируя бранство и добавил. «Кстати, если не ошибаюсь, то этот большой зал рассчитан сразу на пять тысяч человек. Где же они тут поместятся?» С любопытством осмотрелась по сторонам девушка, а я залюбовался тонкими чертами ее лица и ответил. «На самом деле места хватает. Тут тебе и внушительных размеров партер, и разноуровневые ложи с двух сторон от него, и амфитеатр с балконами. Выбирай, не хочу». Пока мы с Марго обсуждали убранство Большого Зала и Дворца Республики в целом, посетители не спеша заполняли свободные места. А затем плотные красные шторы, наконец, разошлись, и мы увидели стоящую сбоку белоснежную трибуну, за которой обнаружился Петриус Вальш. Исполняющий обязанности президента оказался моложавым и худощавым мужчиной лет 50 с приятными чертами лица. Дождавшись, когда все разговоры стихнут, он поприветствовал собравшихся и попросил почтить минуты молчания память погибших когнийцев. После того, как все постояли в тишине некоторое время, нынешний глава государства попросил всех присесть и начал с того, что озвучил причину, по которой мы все здесь собрались. Понимая, что происходящее действие — это прежде всего политическое представление, которое к тому же транслируется не только на площадь перед Дворцом Республики, но и по всем телеканалам страны, я старался особо не вникать в его смысл. И правильно делал, так как вместо того, чтобы перейти к делу, Петриус Вальш решил объяснить, какие внешние и внутренние факторы привели к засилию демона-поклонников на их территориях. Завершив описание той ужасной ситуации, в которой оказалась республика, исполняющий обязанности президента попросил присутствующих обратить внимание на экран. Свет тут же погас, и зрителям стали показывать документальный фильм о проведенной специальной операции. «Нормальный ход», — подумал я, приободрившись. «Это гораздо нагляднее, чем скучные длинные политические речи». Для начала закадровый голос рассказал присутствующим о работе специальных служб которые осуществляли поиск большого количества когницев, пропавших после завершения пограничного конфликта с Империей, затем о появлении следов демонов и их последователей в различных частях страны, о теракте в самом центре Заславля с привлечением демона Нага, о покушении на членов рода Гаштольдов, а также о коварном убийстве президента страны во время благотворительного бала. Осознав надвигающуюся катастрофу, Исполняющий обязанности главы государства Петриус Вальш обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи. Продолжал вещать диктор. Вот как они все извернули. Мысленно покачал головой я. Не ультиматум от руководств трех государств не получили, а лишь помощь, да и то взамен на просьбу. Мудрые взвешенные решения позволили в кратчайшие сроки выйти на целую сеть демонопоклонников, развернувшихся в Долгиновском районе нашей страны произнес диктор, и нам показали места размещения схронов как на территории республики, так и Танзинийского королевства. Их было 104, почти в пять раз меньше, чем мы насчитали вместе с викарием Агафодором. Использование двух камней более одновременно, оказывается, дает значительный прирост в площади проклятой земли. С тревогой подумал я, а что, если их будет три или больше? Надеюсь, об этой проблеме подумал не только я, но и те, кому это по чину положено. «Про тебя снова говорят», — шепнула Марго, и я вновь обратил внимание на экран, где демонстрировались фотографии нашего первого боя с демонами, а также рассказывалась хронология событий. Не зная, как дела обстояли у простых людей, но Магнатов новость о возможном появлении Долгиновской пустоши не очень-то удивила. Ну или мне так просто показалось. После документального фильма началось награждение причастных. Место Петриусу трибуны Занял другой человек, который принялся торжественным голосом зачитывать имена, отличившиеся при проведении операции когницев. Что примечательно, знакомые мне генерал Шинкарев и полковник Егорчев тоже получили награды, а значит, свою часть сделки я точно выполнил. После граждан республики стали приглашать и представителей других стран. На сцену также пригласили меня как человека, под руководством которого нашли не только вторую по счету захоронку, но и еще пять других. Пришлось идти, встроить из себя скромного парня, благодарить за неожиданную награду и под аплодисменты возвращаться на свое место. Да, не самые приятные взгляды. Пронеслось в голове, когда я спускался со сцены и чувствовал вокруг себя настоящий коктейль из ненависти, зависти, неодобрения и злости. Не любят меня здесь почему-то, особенно со стороны третьей ложи, которая в настоящее время полностью забита имперцами. Это кому же я так насолил в родной стране?» Благодаря словам наставника в начале вечера я был стороже относительно различных недоброжелателей, и поэтому еще до того, как свет перестал бить мне в глаза, определил силуэт крайне недовольного мной человека. Сделал я это вовремя, так как спустя несколько мгновений негативные эмоции от недоброжелателя словно отрезало. Спохватился, да только поздно. С удовлетворением подумал я... Запоминая смутно знакомого крепкого мужчину в возрасте, который что-то говорил своему соседу, митрополиту Лукию. "Это кто же у нас такой влиятельный?" подумал я, стараясь не смотреть в ту сторону, где я его видел. И почему он все же так на меня смотрел? Ответ на мой вопрос появился достаточно быстро, когда на награждение пригласили полномочного представителя императора Полянского Юрия Олеговича. "Вот где я тебя видел!" вспомнил я неприметного человека. Являющуюся одним из советников Изислава. И почему же ты, дорогой мой, так меня не любишь? Какую я игру тебе поломал? Что помешал сделать? Где лишь от корня неприязни? Здесь или в империи? И какую группировку трона ты представляешь? Ответов на данные вопросы у меня не было. Однако размышления над ними позволили скратать время до окончания подведения итогов и объявления праздничного бала. Нужно, чтобы люди Романа. Начали работать и по данному субъекту. Принял решение я и мысленно вздохнул. Что-то много в последнее время каких-то недоброжелателей. На всех так людей не хватит. Наконец-то, шепнул я Марго. Уже стал вставать от всего этого. А мне было интересно. С горящими от любопытства глазами произнесла блондинка. Скажи, а там действительно было так страшно, как на видеоролике? Еще хуже. Посерьезнев произнес я. После выхода с ложи мы направились в зал приемов, где уже все было готово к огромному количеству гостей. И там нам наперерез двинулся хорошо знакомый дуэт Островской и Зареченской. «Здравствуйте, дамы! Рад видеть вас в добром здравии!» — произнес я, решив взять инициативу в свои руки. «Привет, Иван, Марго!» — ответила Елена и посмотрела на меня. «Мы пришли поздравить тебя!» заслуженной наградой и извиниться за наш предыдущий разговор. Вероятно, у нас с Виталиной были ошибочные сведения относительно тебя. Извиниться пришли. Удивился я, стараясь не показывать этого. И зачем им это? Попросил кто-то из родственников? Или сами решили, что знакомство с князем Морозовым может стать полезным? Давайте считать это просто недоразумением. Произнес я дружелюбно. Все же вы в том числе были сбиты с толку моим отдыхом инкогнито. «Любить больше я их не стану, но вот мир было бы неплохо поддерживать», Принеслось в голове. «До сих пор не могу поверить, что князь притворялся простолюдином». С каким-то даже облегчением произнесла Виталина после того, как сформировала свой аналог полога тишины. «Не притворялся», — поправил ее я, — так посчитала Ольга, — «а за ней и все остальные. Я просто не стал вас переубеждать. К тому же в республике царит демократия, и мне было интересно изучить ваш менталитет». А ты, Марго? Спросила Елена с интересом. Ты знала, кто она на самом деле? Нет, конечно, спокойно ответила блондинка. И не узнала бы, если бы не ваша интрига с походом в театр. Были не правы, податливо произнесла Елена. Мы же не предполагали, что так все вернется, просто хотели счастья тебе и Сергею. Слишком добренькая, подумал я. Это явно неспроста. Может быть, ответила Марго. Но в приоритете у тебя был все же брат. И в этом нет ничего удивительного, — поддержала Островскую Виталина. Это все же член ее семьи. Справедливо, — заметила Белянина, которая тоже не улыбалась устраивать войны на факультете. «Так что? Можем считать, что между нами мир?» — уточнила Островская. «Я с вами не ссорилась», — напомнила блондинка. «Это ты меня обвиняла?» «Полностью солидарен с Марго», — произнес я. В этот момент к нашей компании как бы случайно подошел невысокий и худощавый и лосоватый старик. Иван Марго, тут же отреагировала Виталина на его приход. Позвольте мне представить вам моего отца, Андрея Павловича Зареченского. Иван Морозов, произнес я, пожимая узкую ладошку. Это честь для меня? Марго Белянина, кивнула мужчине моя спутница. Рад познакомиться с вами, князь. Явно, чтобы потрафить моему самомнению, произнес пожилой мужчина. Много слышал о вас от дочери, да и в других местах нашей страны тоже. Поздравляю вас с еще одной государственной наградой Кагнийской республики. Бороться с демонами и их пособниками — это наша обязанность. Произнес я, глядя старику в глаза. Не просто так магнатские и боярские роды в свое время получили во владение обширной территории. Похвально, что даже в империи представители родов Помните о необходимости защищать простых людей от этих злобных чудовищ», — произнес Андрей Павлович и спросил. «Кстати, князь, я слышал, что у вас лучшая в мире компания по созданию программного обеспечения. Это так?» «Не знаю насчет лучшей», — открестился я от подобной чести. «Однако специалисты у меня отличные и с радостью помогут решить вашу проблему. Отлично! Тогда мои работники свяжутся с вашими и договорятся о нашей личной встрече, «Надеюсь, в торговом представительстве Морозовых найдется местечко для обсуждения всех деталей». «Непременно», — произнес я и улыбнулся. «Буду с нетерпением ждать нашей встречи». «Благодарю», — кивнул мужчина и обратился к девушкам. «Спасибо за чудесную компанию, мои дорогие, но мне необходимо идти. Мы тоже пойдем», — произнесла Виталина. «Увидимся на занятии», — добавила Елена, и девушки поспешили по дальнейшим делам. После этого мы решили направиться к Ольге Ташкевич и закончить сегодня еще один неприятный разговор. Но она словно почувствовала, что мы собирались делать, и тут же отправилась к Сергею Островскому, потому наш запал сошел на нет. Мне совершенно не хотелось портить вечер общением с клокочущим ненавистью Островским. Марго, как оказалось, была со мной солидарна. «Знаешь что?» «Посмотрел я на блондинку. А может, уедем отсюда?» «Все, что мне было нужно, я узнал». Так что пора и честь знать. А пошли, — согласилась Марго. Куда веселей будет оказаться на площади среди простых людей, а не это вот все. В таком случае вперед, — улыбнулся я. Предупредим наших стариков об отлучке, и мы свободны.